21. Отдохнем, когда сдохнем. Когда я захожу в квартиру, единственный звук, который слышу, — это мое дыхание. Марк, наверное, уже в постели. Надеюсь, наталья еще не ложилась. «Всем привет!» — объявляю я едва ли не шепотом. «Я тут!» — никакого ответа. С тем же успехом я мог взывать к разрядившемуся мобильнику. Только детское приглушенное хихиканье слышится за дверью квартиры напротив. Глянув через плечо, не появился ли кто в коридоре, я решаю не тратить время на выяснение причин чужого веселья. Заперев дверь, на цыпочках крадусь в комнату Натали. — Ты еще не спишь? — полушепотом спрашиваю я. Она спит. Или притворяется спящей. Ее тело под одеялом неподвижно. Хочется верить, что ее сон — прямое доказательство того, что ничего серьезного не случилось. Но сильное беспокойство чуть не толкает меня запрыгнуть на постели и начать трясти ее за плечо. Удержавшись от соблазна, я тихонько затворяю дверь и иду к своему компьютеру. Раз уж разговор с ней придется отложить до завтра, почему бы не скоротать время за каким-нибудь нужным и полезным делом? Я закрываю дверь в холл и выключаю колонки. Иконки появляются на экране, медленно обретая привычную яркость и цвет. В надежде, что бодрое чириканье модема не разбудит ни Марка, ни Натали, я лезу проверить свой электронный ящик. Почта захламлена сообщениями с бессмысленными темами от людей с бессмысленными именами. Явный спам. Не открыв ни одного из них, не хватало еще вирусов, вычищаю ящик и перехожу на страницу своего треда от Таби Текере на Movie Database. «Значит, теперь мистер ошибка в описании притворяется публикующейся шишкой. П Поднимите руку кто-нибудь, кто верит этому в вралю с грамматическими ошибками. Ух ты, ни одной руки! И он еще имеет наглость требовать с меня публикации, хоть и не дал мне сказать доселе ни слова. Что ж... Пусть теперь он взглянет на мои публикации Бьюсь об заклад, он п-пороглотит язык. На что двусмешник вообще рассчитывает? Если его настоящее имя связано с какой-то публикацией, как я об этом вообще узнаю без нужной ссылки? Хотя, кажется, я понимаю, о чем он толкует. Я открываю страницу фильма «Таби», пробую «Двадцатый век» на зубок, за ней «Таби-тролль», потом все остальные... «Лимит моего недоверия трещит по швам задолго до того, как я достигаю конца фильмографии Теккерея». Двусмешник написал синопсисы ко всем фильмам. В том числе и к невыпущенному. Табби говорит правду. Табби наряжается университетским профессором и рассказывает о том, как стал комедиантом. Но откуда у него сведения о фильме, который ни разу не выходил на экран? Я хочу задать этот вопрос ему напрямую, как вдруг... Меня осеняет неожиданная мысль. Двусмешник отвечает на мои выпады быстро. Похоже, он из тех ребят, что все свободное время проводит, перезагружая одну и ту же страницу в ожидании ответа на свои сообщения. Скорее всего, этот тип любит много постить, и не только на IMDB. Но где еще? Я забиваю в Google его ник, и результатов выпадает поразительно много. Сотни постов. Прочитав заголовок самого последнего, я прячу лицо в ладонях, сдерживая рвущийся из глотки звук. И звук этот по-любому не смех.